Глава восемнадцатая Аркар поправил пурпурную шторку королевской кареты, прячась от людей на улице, и закрылся от солнца рукой. «Я точно не напрасно тороплюсь», — спросил он словно у самого себя, но сидевший напротив Грестус не упустил возможности высказаться. «Разумеется, не напрасно», — сказал он. «В столь темный час нельзя оставлять людей без правителя». «Все мои предки ждали три траурных дня, и только затем ваши предки были рождены наследниками», напомнил Грестус, заранее склонив голову и приложив руку к груди, как бы извиняясь за свое замечание. Но у Аркара не было сил реагировать на его слова резко. Он злился, сжимал пальцы в кулак, но только смотрел на Аграафа. Вид у Аркара был нездоровый, сам он был бледен, под глазами были темные круги, а пальцы едва заметно дрожали. Он спал этой ночью, но стоило ему закрыть глаза, как перед глазами возникали странные сны. Черные, густые, такие вязкие, что проснуться было трудно. Они изматывали, не давали отдохнуть. Они же теперь заставляли принца снова сомневаться в своих решениях. «Уж простите мне такие слова!» — говорил Грестус, снова склоняя голову в почтенном поклоне. «Все в королевстве людей ожидали, что их королем станет ваш брат». «Все пытались смириться с тем, что ими будет править темный колдун. А теперь ими может править кто-то другой. Ими будете править вы, и этот вопрос не терпит отлагательств. Вам стоит... Хватит мне указывать, что я должен делать!» — перебил его Аркар. Он посмотрел на Грестуса, его пробивала дрожь. Его начинал бить озноб, словно он заболевал, словно тело чему-то пыталось противиться, но никак не могло победить. Простите, говорил Грестлс, не поднимая головы. Но вы ведь и сами знаете, что этот вопрос не терпит отлагательств. Не терпит, соглашался Аркар и чуть отодвигал шторку, чтобы посмотреть на людей, что махали цветами и лентами. Среди ярких и цветных встречались траурные. Их было не так много, но Аркар замечал их чаще, чем людские улыбки. Ваши сомнения это магия вашего брата. Добавил Грестус очень тихо. «И почему я должен тебе верить? У вас с ним одинаковая сила!» Раздраженно спрашивал Аркар, опуская шторку и хватаясь за голову. От собственного голоса в голове что-то звенело. Да и сомневаться было уже поздно. Церемония назначена. Стражи велено на Геримонда к храму не пускать. Корону уже отвезли жрецам. Осталось только принять волю отца, принять его власть и трон. А что-то все равно мешало. «Ты можешь влиять на меня точно так же, как и он», — шептал Аркар, не глядя на Грестуса. «Могу, но не делаю этого. Клянусь вам, я только пытаюсь вас защитить. Как только воля вашего отца вступит в свою законную силу, это станет вашим щитом», — шептал Грестус. «Ваш отец хотел этого. Он умер за это. И вы...» «Умер за это? Ты хочешь сказать, что мой брат убил отца?» Вдруг спросил Аркар, схватив Аграафа за ворот камзола, бархатного и от того неуместным мягкого. «Я хочу сказать, что сердце вашего отца не выдержало такого трудного решения», — спокойно ответил Грестус. Он без страха смотрел принцу Аркару в глаза, брал его за руку, разжимал его пальцы и крепко сжимал его дрожащую холодную руку. «Вам страшно, но это неудивительно». Всем страшно, когда в их жизни случаются подобные важные события. От вашего решения зависит судьба всего человечества. Вы должны разорвать последнюю нить, связывающую Герримонда и его темную силу с землями людей. Понимаете? Да. Выдыхая, соглашался Аркара, закрывал глаза, но не вырывал свои руки, слыша звук фанфар, радостный крик людей и призывный шум трупов. Мелодия «Флейт» почти целиком утопала в этих звуках, но определяла мелодию мелких колоколов, что эхом разлетались от храма по всему городу. — Вы спасаете род людской, а я буду спасать вас! — обещал Грестус, внимательно следя за принцем, что почему-то еще сопротивлялся его воле. — Наверное, стоило подождать эти самые три дня, — думал Грестус, а небытие шипело гневно ему на ухо заставляя быстро соглашаться с ним. «Я рассчитываю на тебя», — сказал Аркар в унисон с самой тьмой, и Грестус склонил голову перед ними обоями, вовремя отпуская руку принца. Мальчишка Паш распахнул дверцу кареты и склонился, жестом приглашая принца сделать шаг. Белоснежную шелковую дорожку постелили от главного алтаря в храме до самой кареты. Колеса оставили на ней серые полосы, но принц не мог их заметить, ступая на подножку под крики восторженной толпы. «Павлин, даже коронаций не дождался, влез в отцовскую карету и пурпурную мантию!» — ворчал кто-то из знати. «Прекрасный наследник, лучше того черного чудака!» — не соглашался другой. «Да здравствует король Аркар!» — кричала толпа. «Он еще не король, подождите!» — шипела на них стража, но не пыталась унять, не пуская чернь в храм, где только знать стояла у стены склонялась, когда Аркар шагал по белоснежной дорожке, не оставляя следов, словно он был не просто чист, но и безгрешен. А за ним шел Грестус, шел по его следам и улыбался, пока никто его не замечал, не замечал, словно его и нет. «Сволочь!» шепел Герримонт, привычным жестом проверяя шею, и пытался незаметно пройти чуть ближе, чтобы, если не войти в храм, то хотя бы увидеть, что происходит внутри. — Не пригасайся ко мне, оборванец! — заявил ему какой-то купец, даже оттолкнул его так, что зеленый камень в перстне ярко вспыхнула тут же потух, спрятавшись в сжатом кулаке. герримонду пришлось ловить за локоть Ювей, только бы она не бросалась его защищать. «Идем», — шептал он ей, — «у храма наверняка есть еще один вход, и стражи там не будет так много». Он жалел, что не подумал об этом раньше, спешил выбраться из толпы, хмурился и искал ту самую дверь, пока не находил запертую на засов деревянную дверку. Он проводил рукой над дверью и засов по ту сторону двери, медленно отползал в сторону. «Ты уверен, что тебе стоит туда идти?» — спрашивала его я, зираясь. «Разве стоит вмешиваться?» «Вмешиваться не стоит, но видеть я должен все». «Ты мог видеть и из башни?» — напоминала Юэй, но Герримонт только грустно усмехался. Он вспоминал красную силу, что затмевало все вокруг, что превращало картину в нечто совершенно непонятное, то, что он не мог рассмотреть. Чего-то подобного принца ждал и на коронации, и потому боялся ее. «Но не может же он убить Аркара!» «Зачем делать его королем, если хочешь его убить?» — думал Герримонт. Но все равно заходил в храм, ловил одного из молодых жрецов и просил отвезти его на церемонию. «Вы принц Герримонт?» — поражался молодой жрец. «Да, но я просто хочу убедиться, что все хорошо». «Идемте! Я рад видеть вас! Меня, кстати, Мэтью зовут!» — сообщал парень с выбритой головой, как-то странно улыбаясь. Но всматриваться в его лицо Гарримонт не мог. Не было у него на это времени. По звукам он понимал, что клятва Аркара подходит к концу и торопился, следуя за молодым жрецом. «Только не выходите!» — шептал тот, показывая гобелен, край которого можно отодвинуть и увидеть Аркара, опускающегося на колени перед хранителями неба и земли. «Клянусь оберегать род людей и вести его к процветанию», — обещал Аркар, Даже не глядя на статую богов из белого мрамора, но это никого не смущало. «От лица всех богов принимаю твою клятву и нарекаю тебя королем рода человеческого!» Отвечал глухо главный жрец, а его голос разлетался эхом по всему храму, словно раскат грома в ночи. Он неспешно опустил корону на голову Аркара. В бриллианте над лбом нареченного короля штурм, что-то будто надломилось. Камень треснул, выпуская зеленую искру, и тут же вспыхнуло что-то алое, делая трещину незримой. Грестус усмехнулся. «Нет», испуганно прошептал Герримонт, отшатнувшись. Аркар поднимался на ноги. Аркар усмехался, оборачиваясь и глядя на знать. Он был полон триумфа, а внутри него при этом раскрывался черный провал, затягивающий его душу, отравляющий ее алым, выворачивая ее наизнанку и буквально отбрасывая главного жреца прочь. «Учитель!» – прошептал Мэтью и выскочил из-за гобелена, чтобы подхватить старика, что, отступив назад, пошатнулся. «Что с вами?» Но жрец уже ничего не мог сказать. Он смотрел на Грестуса мертвыми глазами. Мэтью тоже оборачивался и видел красный блеск в черных глазах аграфа и почему-то мгновенно забывал о смерти главного жреца, словно нет в ней ничего удивительного.